Его перо работало непослушно, в спотычку кое-как. Следователь, привычной рукой охотника, переломил в затворе ружье и рассматривал стволы на свет. — Да, ружьецо, добро! — Леж, стволы дамасские! — Один ствол — чокборн! — Копоть свежа вчерашняя, тухлым яичком пахнет. — А почему же копоть в том и другом стволе? Ведь вы ж один раз стреляли.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 Старался следователь поймать его на слове. «После охоты, конечно», — с испугом сказал Прохор. «Да-да, после охоты», — добавил он и приподнялся на локти. «А все-таки странно. Что странно?» «Да вы сбиваете меня. Что за наглость?» Он лег, закрыл глаза и положил широкую ладонь свою на лоб. Пальцы его руки вздрагивали, в спокойном на вид, но все же обиженном лице волнами ходила кровь. Лицо и бледнело, и краснело.